Когда рушится, тоже страшно. Умер монарх, но осталась монархия. Что ж тут страшного? Страшно, когда идея подменяется кумиром Когда уже не он ей служит, а она ему. Именно об этой метаморфозе предупреждала Библия. «Уж не стал ли ты социалистом, полковник Алексин?» «России вреден социализм, Фёдор, ибо взрослели мы под скипетром, в чужие дела не совались и в переселении народов не участвовали, и мощь наша в самодержавии, а не в парламентских дебатах». Но государь не всегда олицетворяет собой идею монархии. Хуже того, порой он дискредитирует её давая пищу различным социальным вывихам. — Как в этом случае должен поступить честный офицер? — Полагаю, он всегда должен оставаться честным. Он должен взять на себя всю ответственность за своего сюзерена и в меру сил своих очистить святую идею от пятен. — Красиво, но маловразумительно, — усмехнулся Федор. Мы словно поменялись местами. Война всегда рокировка. У кого длинная, у кого короткая. Насколько я понял, ты хочешь подать прошение об отставке? Я хочу отставить армию без всякого прошения. Как? Изменить государю, которому присягал? Болгарин принес скару, и они замолчали. Они продолжили, когда мясо было разложено, и хозяин ушел. — У нас в роду не было предателей, Гавриил. Я не обязан сохранять верность человеку, предавшему целый народ, — сказал Гавриил, помолчав. — Во имя политики он поступился честью России, а во имя чести России поступлюсь фамильной политикой и не напишу прошения. — Ты... «Да ты опозоришь всех нас, Гавриил! Я через Скобелева обещаю тебе отставку с мундиром и пенсией. Получи ее и делай, что хочешь, хоть поднимай восстание, команчей. «Каждый отвечает за историю, Федор. Не мы отвечаем за все, а я отвечаю за все. Вот истина, ради которой стоит жертвовать. Сначала уйди со службы». Мы, Олексины, никогда не просили милостей у государей. Так когда-то сказал мне отец. Вот вы где, командир! К ним подходил молодой болгарин, поклонился Федору, чуть понизил голос. Все готово, здравка, в Ритском монастыре, кони у Младенова. Иди, Митка, я догоню. Митка вышел, и Гавриил поднял чашу. «Прощай, брат, вряд ли мы увидимся с тобой». «Гавриил, я прошу тебя, прощай, Федор». Гавриил выпил чашу, поклонился и вышел. Федор долго сидел молча. Подошел пожилой болгарин, начал убирать посуду. Федор посмотрел на него, сказал вдруг, «Перо, бумагу?» Чернила жива. На рассвете 5 октября 1878 года воевода Стаян Карастоянов с четырьмя сотнями четников и повстанцев атаковал турецкий гарнизон в Кресне, селе, расположенном в Пиринском горном массиве, отошедшем к Восточной Румынии по Берлинскому трактату. Так начался последний акт трагедии болгарского народа, вошедший в историю под названием кресно разложенского восстания». Турецкое правительство спешно стягивало войска. Отлично вооруженные регулярные турецкие части клиньями вонзались в охваченные восстанием районы, Башибузуки сжигали села, терроризировали население, убивали мужчин и угоняли женщин, Как невелико было мужество и стойкость повстанцев, турки к концу 1878 года сумели разрезать восставшие край на части, изолировать отряды друг от друга, лишив их связи и заперев в горах. Зима здесь была легче, чем на Балканах, а снега выпало много. Он шел часто, засыпал дороги и тропы, и турки прекратили попытки добить окруженный отряд. Патронов почти не осталось, и кончалась еда, а вместе с щетниками в горах прятались сотни женщин и детей. Командиры разослали опытных горцев во все соседние четы с приказом во что бы то ни стало раздобыть боеприпасы, но посланцы не возвращались и давно не подавали вестей. Перед рассветом Гавриил проснулся от далекого грохота. Сосна подумал, что гроза, и не удивился. Грозы в горах случались и зимой. Накинул полушубок, вышел из землянки, с однообразно серого неба сеял снежок. «Слышал гром?» — спросил он у немолодого тщетника, сидевшего у костра. «То не гром, обвал может быть». Меченый придет, скажет. Он в полночь к дороге ушел. Меченый возвратился часа через два. Сразу прошел в землянку, где ждали Гавриил и Отвиновский. Патронов не будет. Откуда известие? Спросил Отвиновский. Митка вернулся. Меченый сел у входа. Долго переобувался, вытряхивал снег. Гавриил и Отвиновский молча ждали, что он скажет. Слышали грохот. Митка вез патроны и попал в засаду. Два часа отстреливался, а потом взорвал патроны. И себя вместе с ними. Большая у него могила. Меченый прошел к столу, разлил ракию. «Вечная память тебе, Митко! Кровь за кровь!» Все выпили. Стойче налил себе еще. «Не пей!» сказал отвиновский ты не ел два дня я замерз здравко меченый хлебнул раки и сел за стол сколько у нас патронов чуть больше полсотни отвиновский показал в угол вот они все я отобрал учетников да не густо а револьверных к чему спрашивать тихо сказал Алексин. Тут иная арифметика. У нас 300 женщин и детей, не считая раненых. У нас боевая чета, жестко уточнил Меченый. Мы должны сохранить ее. Разгромив турок пятью десятками патронов, усмехнулся Отвиновский. Турки не ожидают нашего удара, и мы можем вырваться из кольца, уйти в Родопы. «Раздобыть боеприпасы и начать сначала!» «А женщин и раненых оставить башибузуком? – спросил Алексин. Меченый угрюмо молчал, изредка прихлебывая ракию. Потом сказал, «Всех не убьют!» «Вам будет легче от этого?» «Всех не убьют!» — упрямо повторил стойча. «Молодые разбегутся, уйдут в горы, попрячут детей». «Давайте спросим самих людей, Олексин, как скажут, так и будет?» «Так не будет!» Алексин закурил, прошелся по землянке, привычно пригибая голову. «Есть решение, которое командир обязан принимать, советуясь только с собственной совестью». «Предлагаете сдаться на милость?» Криво усмехнулся Меченый. «Забыли?» Как выглядит турецкая милость, Алексин? Я не предлагаю, Меченый, я приказываю, приказываю вступить в переговоры с противником и спокойно взвесить, что они нам предложат». «Петлю, полковник Алексин». «Возможно, стойче». Меченый выругался, крепко ударил кулаком по столу. «Тебе не кажется, здравка, что он предает восстание?» — Алексин прав, — тихо сказала Афиновский. — Не надо горячиться стойче. Надо всегда исполнять свой долг до конца. Сегодня наш долг — спасти женщин и детей. — А мужчины пусть болтаются на виселицах. — И вы испугались? — Алексин вздохнул. — Не верю, меченый. Я знаю ваше мужество. Вы растерялись и поэтому цепляете за привычный для гайдуков выход. Прорываться, прорываться туда, куда глаза глядят. Но в гайдукских четах не было женщин и детей. «Слишком велика цена, Стойча», — тихо сказал Отвиновский. «Вы не о том говорите, Отвиновский», — строго продолжал Алексин. «Я командир отряда, и решение мною уже принято. Сегодня в час пополудни я иду на переговоры». В землянке наступила тишина. Слова подполковника прозвучали приказом, и друзья оценивали последствия этого. «Ну, так значит, так!» — тяжело обронил Меченый. «Наверное, вы правы. Митко был последним из гайдуков Цекопеткова. Последним, кто был с нами в Сербии, полковник. На переговоры с турками пойду я». — негромко сказал Отвиновский. — Не спорьте, Алексин, вас тут же схватят и передадут русским, а Меченова, в лучшем случае, тут же пристрелят на месте. — А тебя помилуют? — спросил стойче. Я? Я поляк! — улыбнулся Отвиновский. — Им придется сначала подумать. — Кажется... «Вы вовремя вспомнили о русских», – сказал Гавриил, – «поскольку отрядом командует подполковник русской армии, поставьте противнику непременным условием присутствия представителя русской администрации при сдаче». Отправляя Отвиновского на переговоры, Гавриил отчетливо представлял опасность, которой подвергал своего друга. Турки вообще мало обращали внимания на какие бы то ни было законы ведения войны, а в отношении к повстанцам никогда их и не придерживались. Отвиновский мог быть тут же задержан, убит, а то и подвергнут пыткам. Шансов вернуться у него было мало, и Олексин, беседуя с щетниками, все время думал об этом. Думал не только с тревогой, но и с острой горечью, будто прощаясь навсегда. В сумерках Отвиновский вернулся целым и невредимым. Всегда сдержанно немногословный. Он был как-то по-особому, почти торжественно молчалив, но отнюдь не подавлен. Сел за стол, пристально посмотрел на Алексина. «Ну и что же, турки?» — нетерпеливо спросил стойча. «Приняли все наши условия» присутствие представителей русской администрации, беспрепятственный выход женщин и детей, транспорт и медицинская помощь для больных и раненых. Более того, они готовы отпустить и наших четников на все четыре стороны, как только будет сдано оружие. Хм. Хорошие мы были нозой, если они с такой готовностью отпускают всех по домам. Нет, воскликнул Меченый. «Вы были правы, Олексин. Видимо, и османам надоела эта война, если они согласны на мировую». Олексин смотрел на Отвиновского и не спешил радоваться. «Что-то было в глазах поляка, мешающее вздохнуть с облегчением. Что же они потребовали взамен?» «Наши головы», — сказал Отвиновский. «Естественно, я согласился». Это выгодный обмен. Завтра турки свяжутся с русским командованием и сообщат нам, когда прибудет представитель